Глава 42. Левое крыло двора было заполнено бесчисленным количеством женщин разных возрастов. Амир поприветствовал их, и те поклоном ответили ему взаимностью. Стояла безмолвная тишина, нагнетающая не без того трудную обстановку. Алика нарисовалась тут как тут, расталкивая бессовестным образом неповинных гостей, чтобы скорее разлучить нас. Она намеренно встала рядом с Амиром и мной, даже попыталась оттолкнуть меня. Нахалка и совершенно не чувствующая границ, сволочь. «Иди к Лидии!» Амир протянул меня ближе к себе, заключая в крепкие объятия. Женщины молча занялись своими делами, хотя искосы все же поглядывали в нашу сторону». Алика нервно теребила белый платок в руках, выдавливая из себя слезинку, и тут же ее театрально смахивая. Каждое ее действие – ложь, все об этом знают, но молчат, боятся ее гнева и власти, которые наделена ее семья. Амир не обращал на нее никакого внимания, но уверена, что после прощания мой мужчина устроит этой дряни веселую жизнь. «Я скоро вернусь, любимая». Прошептав у края моих губ, мой незнакомец не стал смущать женскую половину. Молодые девушки, подглядывающие за нами, залились румянцем. Они хихикали, пряча свои влюбленные улыбки и взгляды, которые были обращены на короля. «Хорошо, Амир», — согласно закивала головой, поправляя неудобный платок на ней. «Не привыкла я к их одеянию, и, если честно, мне не нравилось укутывать себя в сотни красивых тканей». «Но сегодня особенный день. Не до моих вывертов. Я должна уважать мир моего мужчины. А мир заправил выбившуюся прядку непослушных волос мне за платок, ухмыляясь. Как только все закончится, я обещаю, что ты созвонишься со своими родными». Обняв меня, он прошептал на ухо, чтобы Алика ничего не услышала. Радостная новость разлилась теплой волной по моему телу, согревая сердце. Я была благодарна ему за возможность. «Спасибо». Сама пристала на цыпочке и поцеловала его в щеку. Молодые девчушки окончательно смутились нашим откровенным поведением, попрятали свои глазенки. «Будь осторожен». Амир ничего не ответил, но по выражению лица мой любимый что-то заподозрил. Ранний срок беременности не должен так скоро проявиться, и у меня есть время, чтобы подумать, как быть дальше. Как сообщить об этом моему королю, у которого вскоре появится на свет наследник? Я ощущала нотки страха и волнения, как именно распорядится судьба нашими жизнями. Амир оставил нас, отправляясь на молитву со всеми мужчинами дома. Лидия похлопала по подушке рядом с собой, мило улыбаясь. Жена Шамиля искренне желала моей компании. Устроившись около нее, я подперла под себя ноги. Так было удобнее мне самой. Незнакомые женщины разглядывали меня совсем без осуждения. Некоторые из них при встрече наших взглядов улыбались мне. Как ты себя чувствуешь? поинтересовалась Лидия, игнорируя любопытные взгляды в наш адрес. Мы с ней сидели поодаль от общего стола и потому спокойно могли общаться, не боясь быть услышанными. Я глубоко вдохнула, смахивая с лба, невидимую мешающую волосинку. Опустив глаза в пол, не знала, с чего начать. И как близко я могла доверять женщине. Ее смугловатая кожа тела, но практически бирюзовый цвет глаз, сбивали меня с толку, хотя я знала, что Лидия не была мусульманкой. «С утра был неприятный инцидент, но сейчас лучше», — ответила я. «Ты Амиру уже сказала о беременности?» В лоб задала вопрос, совсем лишая меня дары речи. Кажется, кровь явно отхлынула от моих щек, потому что я почувствовала проступившую дрожь по всему телу. «Прости», — заторопилась она, подавая мне стакан с гранатовым соком. «Не хотела тебя расстраивать», — грустно добавила, поникнув. «Лидия...» «Можно мне попросить тебя не говорить об этом никому?» Я уже не стала отнекиваться, а перешла к делу. Ее неторопливый кивок успокаивал меня. Отпив пару глотков живительного напитка, мне стало намного легче. Я пока не могу разглашать свой секрет, даже Амиру. У него договор с отцом Алике. Свадьба, скорее всего, состоится. Уныло заключила, почувствовав ком в горле. «С чего ты так уверена в этом?» нахмурилась Лидия, недовольная моим доводом. «Не беги вперед каравана, Полина. Знаешь, в мире Амира столько опасностей и непредсказуемых поворотов, что трудно что-либо предугадать». Но договор он не смог его расторгнуть, как оказалось. Его отец... Я запнулась, потому что теперь его не было в живых, а я собиралась отругать его за такое отношение к сыну, Он ведь условился с родней Алике. Как теперь Амир выкрутится? Во мне воспыла пожар гнева и смеси зла с обидой. Лидия накрыла своей теплой ладошкой мою руку, в которой я держала стакан с соком. Успокойся, тебе нельзя волноваться. Ты теперь отвечаешь не только за себя. Справедливо заметила, мягко отчитав меня. Она забрала у меня стакан. Как оказалось, я вся тряслась. И чтобы скрыть мгновенное помутнение, не стала сопротивляться помощи женщины. «Я не хочу его терять!» Уныло пролепетала, а слезы пеленой затмили мои глаза. Быстро смахнув их, чтобы никто не заметил, я снова улыбнулась Лидия, озаряя ее своей улыбкой, таящей столько боли, столько смеси разных эмоций и чувств. «И не потеряешь. Он любит тебя, а ты — его. Разве этого мало, чтобы найти свой уголок в пустыне?» Лидия погладила свой животик, усмиряя буйство малыша. «Не думая о плохом, не притягивая к себе мысли о разлуке. «А насчет Алики?» – Лидия хохотнула, немного наклонив голову, чтобы найти эту дрянь в толпе. Дочь советника вела себя паршиво, выставляя на показ статус и привилегии. Жена Шамиля цыкнула, а потом закончила свою мысль. Трусиха, она только пытается казаться сильной, а на деле – ничто. Возможно, Лидия в своих суждениях была права. Но то, как Алика сегодня проявила себя утром, меня настораживало. На что она готова пойти дальше, раз не постеснялась заявиться в спальню к мужчине, у которого есть любимая женщина, и она рядом с ним, в одной постели. Все-таки я чувствовала, что на этом девушка не успокоится. Мы встретились взглядами, когда я обернулась и через плечо посмотрела в толпу, мгновенно напарываясь на нее. Сощурив свой карий взгляд, намеренно выделенный черной подводкой, Алика уже пронзала в меня иголки ненависти, а потом поднялась и направилась в нашу сторону. Вот же гадство! Ее компании мне сейчас было меньше всего надо. Лидия тоже заметила целенаправленную походку Алики, но улыбнулась и тут же сказала мне. «Будет провоцировать, ты не реагируй. Постарайся ушей пропустить». «Я попытаюсь». «Не хочу, чтобы до Амиры потом дошли неприятные слухи», – тихо ответила, когда Алика уже приблизилась к нам. Намеренно не замечая меня, она села рядом с Лидией и стала нежничать с ней, интересуясь малышом и самочувствием будущей мамочки. «Вот когда мы с Амиром поженимся, я сразу начну готовиться к появлению наследника», – Внезапно Алика заговорила на повышенных тонах, чтобы женщины, кто сидел недалеко от нас, услышали разговор. Такому мужчине нужен сын чистых кровей, заметила она, поправляя подол платья. Затем она потянулась к миске с персиками. Полина, ты согласна со мной? Я в ее вопросе прожигал во мне душу. Естественно. Даже кивнула, и вроде на лице Алики загорелась победа, как тут же я спустила ее с небес на землю. Но ну, не от тебя явно. Как шлюха может дать королю чистокровного наследника, если лезет в койку до того, как их связали узами брака? Может, ты на этот вопрос попробуешь ответить?» Ничуть не уступив, я гордо приподняла подбородок, а потом вовсе из ее миски взяла персик и смачно откусила. Лидия за спиной Алики подмигнула мне и даже засияла. Дочь советника побагровела, стушевавшись на минуту. Она была сбита с толку, как я утром, когда увидела ее в ванной комнате, обнаженной и ласкающей себя на глазах Амира. «Ну и стерва!» Во мне снова волной вскипело гневное чувство. «Мы живем в современном мире», – ехидно отметила Алика, швырнув обратно на стол миску. Ей противна одна только мысль, что я посмела коснуться чего-либо. «И тем не менее, чистота невесты – это девственность», – заметила Лидия, встревая в разговор, задевая ту за живое. «Сейчас, как ты сказала, в современном мире не чтят традиции, и девушки с легкостью расстаются здорованной Аллахом невинностью». Наверное, Арика уже в сотый раз пожалела, что подошла к нам, но и не спешила уходить. Она не перебивала Лидию, не чувствуя с ней никакого соперничества, что не сказать обо мне. Я буквально толкала ее в пропасть отчаяния, потому что Амир выбрал меня. «Да, но это не обо мне, Лидия!» Резко рявкнула девушка, и мы все втроем замолчали. «Тогда жди своего часа», – закончила женщина, спокойно отвечая той. «Дождусь! А знаете почему?» Алика вошла в кураж, придерживая у себя за спиной козыри. Мы с Лидией насторожились. Дочь советника запросто могла ввести нас в заблуждение. Увидев нашу заинтересованность, Алика специально тянула время, но потом сама с придыханием выпалила. «Настоящая мать Амира была сестрой моего отца!» «Все остальное – это выдумки и ложь, чтобы закрыть глаза и уши многим». А ракулхан любил ее. Она была его первой женщиной и родила Амира. Отсюда и соглашение, что мы с ним должны пожениться. Такова воля покойного. Он дал слово, что позор нашей семьи окупится союзом их детей. «Но это же бред!» Воскликнула я, практически прокричав фразу. Я была поражена тем, что сейчас сказала Алика, ведь фактически по ее словам они с Амиром были родственниками. Господи, она явно тронулась умом. «Не повышай голос!» Алика замахнулась на меня, намереваясь залепить пощечину, пытаясь возместить тот удар, которым наградила я ее утром. Но Лидия так ловко схватила Алику за предплечье и рванула на себя, что никто из нас не ожидал такой смелости и силы от женщины. «Лучше уходи, Алика!» Тая угрозу в голосе, Лидия резко толкнула дочь советника от себя. «В любом случае, завтра станет ясно, свадьба или нет». Вот тут я ахнула, потому что не знала о таких подробностях, а мир мне не говорил, что прямо после прощания он станет решать вопрос с договором. На душе скребли кошки когтями, разрывая плоть до крови. День превратился в кошмар, который не торопился отступать, а мне так хотелось единения с самой собой. В конце концов, не выдержав атмосферы тут, я попросила разрешения у Лидии уйти, Я чувствовала себя, не сказать, что плохо, но мне было тревожно. Жена Шамиля согласилась, но при условии, что проводит меня до королевских покоев, я не стала сопротивляться. «Я знаю, что ты приехала сюда поучаствовать в конкурсе». Как бы, между прочим, Лидия решила отвлечь меня от произошедшей ситуации. И это подействовало. Я оживилась, вспоминая трепет и волнение от предстоящей поездки. Даже в мыслях не могла подумать, что моя жизнь так лихо перевернется, и Амир займет важную часть в моем сердце. Казалось, прошло не больше двух месяцев, а мне все думалось, будто я тут долгие годы. Да, я пишу романы. Один из них был заявлен на конкурс. Теперь идет второй этап. Со дня на день мне нужно отправить в издательство свои наработки, которые я успела за это время сделать. Мысли с шли по тихому коридору. Не слуг. Ни единой души, что могла встретиться нам. Солнечные лучи проникали сквозь витражные окна, рассыпая на полу разноцветные лужицы теней. Легкий ветерок раздувал в разные стороны легкую шелковую ткань занавесей. «Как здорово!» – восхитилась женщина, держась за мой локоть. Она тяжело передвигалась и очень медленно, а я представила себя на таком же сроке, и чтобы рядом со мной был Амир. «Не грусти, Полина», — подбодрила меня Лидия. «Дай шанс Амиру, и он все расставит на свои места. Ему сейчас тоже не сладко». «Значит, Алика не соврала?» Посмотрев на женщину, я наблюдала за ее выражением лица. «Нет, мне вчера Шамиль рассказал. Но очень прошу, никому не сообщай». Мило улыбнулась она, похлопав по руке. «Вот мы будем и в расчете!» Мы обе рассмеялись. Наконец, дойдя до королевского крыла, я обняла Лидию и поблагодарила за поддержку. Я чувствовала, что она была на моей стороне, что я была тут уже не одна. Попрощавшись, мы обе разошлись по своим комнатам.